Часть восемнадцатая. Известие о том, что Мэри Хэбберн находится в числе шестерых несчастных, которые все-таки добрались до Гуайакилля, впервые за несколько месяцев напомнило Боби Кингу о ее существовании. Он решил, что, вероятно, Рой тоже там с нею, так как, судя по ее словам, они были неразлучной парой, и что управляющий отеля Эльдорадо. Чьи телеграфные сообщения час от час становились все более горячечными. Просто случайно забыл упомянуть его имя. Кингу, между прочим, известно было и обо мне, хотя и неизвестно мое имя. Он знал, что в ходе строительства корабля убил рабочего. Однако придавать огласке это известие, которое дало бы стюверным повод решить, что на борту Байе де Дарвин поселился призрак. Он стремился не больше, чем семейство фон Кляст проливает свет на то, что один из его членов госпитализирован с хореи Хантингтона, а двое других являются на пятьдесят процентов потенциальными носителями этого недуга. Рассказывал ли сам капитан Мэри Хэбберн за годы, проведенные ими вместе на Санта-Росалии, что он может стать носителем хореи Хантингтона? Он раскрыл ей эту страшную тайну только по истечении десяти лет их Рабинзанады, когда узнал, что та самовольно распорядилась его спермой. Из шести постояльцев Эльдорадо Кинг был лично знаком лишь с двумя: звездочка Эндрю Макинтошем и его слепой дочерью Селеной. Ну и само собой с казах их собакой. Всякий, кто знал Макинтошей, неизбежно знакомился и с собакой. хотя благодаря хирургическому вмешательству и воспитанию та стала совершенно обезличенной. Макинтоши были завсегдатаями нескольких ресторанов, которые прибегали к услугам Кинга. К тому же «Звездочка Макинтош», правда, без собаки и дочери, снимался в различных телешоу вместе с некоторыми из его клиентов. Кинг в «Обществе селены и собаки» наблюдал эти шоу по студийному монитору. У него сложилось впечатление, что когда папочки нет рядом, у дочки заметно больше проблесков индивидуальности, чем у собаки. Однако говорить она могла только об отце. Звездочка Эндрю Макинтош явно наслаждался своим участием в теле шоу. Он был там желанным гостем, благодаря своему неистовому темпераменту. Он проповедовал радость жизни при наличии неограниченных средств на всевозможные траты, жалел и презирал тех, кто не богат, и так далее. Под воздействием суровой действительности островной жизни на Санта-Росалии у Селены вырабатывается тип личности, совершенно отличный от ее отца, прежде чем ей суждено было погрузиться в глубой туннель, ведущий в загробную жизнь. Она научится также бегло говорить по японски. Вера больших мозгов история человеческой жизни могла иметь какую угодно финал. Взгляните, к примеру, на мою Макинтоши и Хирагуши были вслед за Роем и Мэри Хейбернами среди первых, кто подал заявку на участие в естествоиспытательском круизе века. Случилось это в феврале. Хирагуши, приглашенные звездочком Макинтошем. Вынуждены были путешествовать под чужими именами, чтобы работодатель Звездочка Зендже не прознали, что тот ведет переговоры о сделке со Звездочкой Макинтошем. Для Кинга Звездочка Зигфрида фон Кляйста и всех, кто был связан с организацией круиза, чита Херагуша была ветеринаром Киндзабура с женой. Это означает, что ровно половина постояльцев Эльдорадо выдавали себя за кого-то другого. словно бы в довершении всего этого великому мозглого обмана на левом нагрудном кармане списанные военные формы, в которые была облачена Мэри Хэбберн, еще красовалась фамилия прежнего владельца Каплан. И когда они с Джеймсом Уэйтом наконец повстречались в коктейльбаре, он представился, назвав свое вымышленное имя, она же свое настоящее, но тем не менее он упорно называл ее миссис Каплан. привозносил евреев и так далее в том же духе. Позже капитану предстояло женить их на палубе солярии Байедедарвин, и она при этом полагала, что стала женой Вилларда Флеминга, а он считал, что взял в жены Мэри Каплан. Подобного рода путаница совершенно невозможно сегодня, ибо ни у кого ныне нет ни имени, ни профессии или истории жизни. которое он мог бы поведать. Все, что теперь имеет суд человека как свидетельство его репутации, это запах, который не меняется с рождения и до смерти. Человек именно тот, за кого он себя выдает, не больше, не меньше. Закон естественного отбора сделал людей абсолютно честными в этом отношении. Каждый является в точности тем, кем кажется. Когда звездочка Эндрю Макинтош забронировал три отдельных каюты на борту отправляющегося в первое плавание Байеда Дарвин, Боб Бикинг имел все основания чувствовать себя заинтригованным, ибо у звездочка Макинтоша имелась собственная яхта Ому размерами почти не уступавшая прогулочному кораблю, и он мог бы отправиться на Галапагосы самостоятельно. избежав необходимости вступать в тесные общения с посторонними и подчиняться распорядку общему для всех участников и, естественно, испытательского круиза века. Последние, к примеру, не имели бы возможности сходить на берег и вести себя там, когда и как им вздумается. Им разрешалось делать это лишь в сопровождении и под наблюдением гидов. прошедших подготовку у специалистов Дарвиновской исследовательской станции на острове Санта-Крус и имеющих высшее образование по одной из естественных дисциплин. Поэтому, встретив однажды вечером во время обычного своего обхода ресторанов и клубов звездочком Акинтоша с дочерью и собакой в компании неизвестной пары за поздним ужином вместе с бороздными нитостями у Илен Кинок задержался возле их столика, чтобы сказать. как он польщен их желанием участвовать в круизе. Ему очень хотелось услышать, чем вызвано это их желание, чтобы затем использовать высказанные ими соображения для заманивания других крупных фигур, дающих пищу газетчикам. Лишь поприветствовав Макентошей, Кинг осознал, кто были другие двое за их столом. Он знал обоих достаточно, чтобы заговорить с ними, и так он и сделал. Женщина оказалась самой обожаемой жительницей планеты, миссис Жаклин Бувье Кеннеди Анасис. А спутником ее в тот вечер был великолепный танцор Рудольф Нуреев. Нуреев, бывший гражданин Советского Союза, получил политическое убежище в Великобритании. «Сам я тоже еще был тогда жив, гражданин США, которому предоставило политическое убежище Швеция». И обоих нас роднила любовь к танцу. Рискуя напомнить звездочкам Макинтошу, что тот является владельцем собственной океанской яхты, Кинг спросил, чем его так привлекла идея совершить путешествие на Байе де Дарвин. Хитроумный и начитанный звездочка Макинтош разразился в ответ речью об ущербе, который наносят голлопогоссам своими бесконтрольными высадками разные эгоистичные невежды. Все это было почерпнуто им из материала в National Geographic, который он ежемесячно прочитывал от корки до корки. Журнал утверждал, что для предотвращения самовольных высадок на острова людей, которые будут творить там, что им взбредет в голову, Эквадору потребуются военно-морские силы, превышающие размерами весь мировой флот. Так что реальное сохранение хрупких ареалов, возможно лишь при условии, что люди сами научатся себя контролировать. «Каждый порядочный гражданин планеты, — говорилось в статье, — должен высаживаться на берег островов только в сопровождении специально подготовленного гида». Во время отшельничества на Санта-Рассалии у Мэри Хепберн, Капитана, Хисака Хирагуши, Селены Макинтош и остальных не было специально подготовленного провожатого. И в первые несколько лет своего пребывания там они устроили для хрупкой местной природы сущий ад. Лишь в самый последний момент им удалось осознать, что губят они свою собственную среду обитания и что они не просто туристы. Там в ресторане Уиллен звездочка Макинтош вызвал у своей зачарованной аудитории праведный гнев, живописуя как туристские ботинки. крушат замаскированные гнезда игуан, алчные пальцы грабят кладки олуш и так далее. Самый душераздирающий эпизод его рассказа о подобных жестокостях, однако, позаимствованный, опять же, из National Geographic, клеймил тех, кто ради удовольствия позировать перед фотоаппаратом берет на руки детенышей тюленя. Ибо когда потом детеныша возвращают матери, с горечью повествовал рассказчик, Та не желает больше его кормить, чувствуя исходящий от него чужой запах. Что же происходит с этим милым созданием, удостоившимся ласки со стороны добросердечного любителя природы? – вопрошал звездочком Акинтош. Оно гибнет от голода, и все это ради одного единственного фотоснимка. Поэтому на вопрос Боби Кинга он ответил, что своим участием в естественноиспытательском круизе века. желает подать хороший пример, которому, надо надеяться, последуют другие. Выступление этого человека в роли пламенного ревнителя охраны природы представляется мне иронией судьбы, учитывая, что многие компании, директором или крупным акционером которых он являлся, были как раз отъявленными вредителями, губившими воду, почву или атмосферу. Однако для звёздочка Макинтоша, явившегося на свет Божий неспособным всерьёз о чём-либо печься, никакой иронии в этом не было. Дабы скрыть этот свой врождённый недостаток, он вынужден был стать большим актёром, притворяясь даже перед собой самим, будто горячо озабочен всем на свете. Ранее, не менее убеждённо, он дал своей дочери совершенно иное объяснение того, Почему они должны совершить это путешествие на Байя-де-Дарвин, а не на Ому? Супруги Хирагуши, сказал он, возможно, чувствовали бы себя на Ому пленниками, вынужденные общаться лишь с макентошами. Они могли бы запаниковать в таких условиях, так что звездочка Зенджи, глядишь, еще отказался бы вести переговоры и потребовал высадить их с женой в ближайшем порту, чтобы поскорее улететь обратно домой. Как и множество других патологических личностей, обладавших властью миллион лет назад, звездочка Макинтош под влиянием внезапного импульса был способен почти на все, ничего особого при этом не ощущая. Логическое объяснение его поступков приходило к нему всегда позже на досуге. И да будет подобное поведение сочтено сжатой подоплекой той войны, в которой я имел честь участвовать. Войны во Вьетнаме.